В столовой на овальном столе кипел золотопузый самовар, стол был накрыт скатертью, на ней расставлены блюда и тарелки со сладостями, до которых Распутин был большой охотник. Полюбившемуся Феликсу он подвигал тарелки и хвалил халву, конфеты и печенье. Феликс глядел на толстые расплющенные на концах пальцы под ногтями черно и холодно, разумно радовался решению. Он... Отравит Распутин, он подсыплет яда в пирожные. Где бы отыскать надежного доктора? «Гитару принес?» — спросил Распутин, хотя знал, что гитару князя с собой. Сам отобрал гитару, встретив у черного хода. На секретности визита настоял князь. Князь, все еще находясь в некотором трансе, потому что его воображение диктовало ему сцены смерти Распутина, пел задумчиво, негромко, в основном «Цыганские романсы», которыми прославился в Оксфорде, Распутин сидел, опершись ладони, согнутых в локтях рук, всхлипывал и твердил, что пение Феликса ангельское. И что он не попросит, старец ему сделает. Хочешь, любую бабу, даже великую княгиню? И тут же спохватился, захохотал, вспомнил, что у Феликса уже есть великое в женах. — Но, может, хочешь министерское месту? — Какое министерство тебе по нраву? Ведь ты будешь получше министром, чем эти старые грибы. — Ты, Орешка, попробуй. В сахаре, Орешек, а потом еще нам сыграешь. Феликс понимал, что ему хочется подчиняться старцу, хочется угодить ему. Это наваждение, от которого надо избавиться. — Если не избавишься... «Распутин разоблачит тебя и убьет!» И Феликс радовался тому, что осознает опасность и потому будет в силах с ней бороться. На прощание старец принялся упрашивать Феликса, чтобы он как-нибудь привел с собой красавицу жену. Обещал, что посмотрит, здорова ли она, а если нужна помощь, то помолится за нее. Он говорил вроде бы серьезно и доброжелательно, но глазки пронзали страхом, а по лицу блуждала... «Гадкая ухмылка, может, она и привиделась князю». Медлить более было нельзя еще и потому, что Феликс подлежал мобилизации. Все члены императорской фамилии ее младшего поколения были на фронте. Впрочем, удивляться тому не приходилось. По традиции все без исключения, даже хронически больные принцы с раннего детства были приписаны к полкам, кончали кадетские корпуса и офицерские училища. Это тоже сыграло плачевную роль в истории России. Ее правящая верхушка, если не считать наследника престола, который получал более широкое образование, состояла из кадровых офицеров армии и флота, то есть к современной политической жизни была не приспособлена Впрочем, и сам Николай II Лучше всего чувствовал себя во главе полка на параде или на учениях, но уже в штабной комнате он терялся, потому что офицером был старомодным, бестоланным для прадедов, а не для танковых сражений. Беда русского командования, когда все определяло близость к престолу, была связана, разумеется, с деградацией самой империи. Ведь в наполеоновских войнах император не смел после первых неудачных попыток командовать Кутузовым и Барклаем, а вот Плевну в 1877 году штурмовали долго и неудачно, а в густейшие полководцы на роль Наполеонов не годились. Феликсу помогло то, что казалось ему проклятием. Он не принадлежал по крови к царской семье, и никто не мешал его отцу дать сыну гражданское образование. Отец полагал, что Оксфорд откроет сыну истинную карьеру в современном государстве. Оксфорд ничего не открыл, только прибавил сплетниц и врагов, и Феликс уже по собственному разумению резко сменил карьеру и по возвращении из Лондона отправился в Пажский корпус». Он стал камер пожом, правда, с опозданием Но теперь после трех лет войны Камер-пажей стали отправлять на фронт Так что надо было торопиться со своими планами Главного кандидата на роль соучастника подобрала Феликсу Ирина Им нужен был член императорской фамилии Если не будет великого князя, то Феликс рискует оказаться на каторге Как бы не радовалось общество Великий князь станет щитком Но где найдешь такого, кто не струсит, не спасует перед фактом измены государю Кто не выдаст заговор по глупости Быть участником провалившегося заговора позорно, и тут рискуешь оказаться посмешищем Ирина недаром собирала сплетни слухи Она нашла соучастника там, где, казалось бы, и не отыщешь такового Им был Дмитрий палыч кузен государя Сын отщепенца в семействе, ибо Павел Александрович Умудрился жениться вторым браком на разведенной жене полковника Незнатной женщине, да еще разведенке нечего было делать во дворце Павел прожил несколько лет в Париже А сейчас командовал гвардейской дивизией без особого успеха и желания Но он исполнял свой долг А сыну не досталось даже дивизии И сын не скрывал своей ненависти к Распутину и его клике за что был в немилости. Ему тоже хотелось стать спасителем Отечества. Феликс позвонил Дмитрию Павловичу, сказал, что должен встретиться по неотложному делу. Знакомство их было чисто светским, в их кругу так по телефону не разговаривали. Из этого следовало, что дело не бытовое, не семейное. Дмитрий Павлович согласился принять Юсупова в пять часов. Феликс подготовил речь перед Дмитрием Павловичем.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 Через несколько минут Дмитрий Палыч, сначала принявший Юсупова официально и даже сухо, предложил перейти к делу. Он был достаточно умен, чтобы сообразить, что судьба принесла ему в лице этого красавчика шанс спасти отечество и кузена. «По правде говоря», — сказал подобревший Дмитрий Палыч, звеняв колокольчик, чтобы принесли почарки доброй водки за успех предприятия, — «Я с внутренним негодованием узнал, что вы были замечены в последние недели в обществе этого изверга, и при первых ваших словах я заподозрил интригу». «Это невозможно. Я человек чести. Я согласен взять на себя исполнение смертного приговора старцу. Мне важнее ваше сочувствие, чем участие. Ваше имя не будет запятнано». «Запятнано?» Дмитрий Павлович был выше ростом, чем его гость. Он принадлежал к той кавалерийской породе Романовых, что до конца жизни оставались поджарами. Походная форма сидела на нем ладно, как на ветеране, не думающем о том, чтобы она сидела ладно. «Запятнанно», — повторил Дмитрий Павлович, глядя в окно кабинета, «это благородное пятно, пятно чести». «Наступает время жертвовать собой ради идеи, ради империи. Если мы с вами, князь, не возьмем на себя риск замарать наши фраки, то грош нам цена. История приговорит нас к забвению». Это были высокие слова, и они прозвучали искренне. «Князь Юсупов был посланцем небес, призванным спасти князя от забвения».